Дуня отодвинула тарелку со щами, выпила вина, и тогда уже. А куда бы я могла уйти без денег, без паспорта? По желтому билету жила. Какому такому билету? А, ну вас, будто не знаете. С подписью и печатью. У Александры Панкратевны дрожит подбородок, а глаза уперлись в плотную штору окна. Не то страшно, что дочь проститутка, а что печатью припечатана. Да что же это, а так вот почему сам Елизар налетел с кулаками на жену и рычал, как медведь. Дочерей мне народила, чтоб тебе сдохнуть. Одна умом рехнулась, другая проститутка. Мало ли как не оскорблял жену Елизар Елизарович, а покорялась, терпела. Чего в злобе не скажет супруг с таким характером, как у Елизара? Такую ли я тебя ждала? Не знаю, какую ждала. Но я вам не дарюшка. И вы лучше не сморкайтесь, не разжалобите. Как мои слезы никого не разжалобили. Ни тебя, мамонька, ни папашу, ни деда, ни дедей с тетками. Александра Панкратевна смотрит на дочь, и будто сомневается, дочь ли припожаловала. Такую Дуню она знать не знает. Она знала Дуню уросливую, непокорную, поперешную, как называл ее дед. Но ведь то было дитё, думала, израстет, характер сменится. Но вот такую, чужую, всю из злобы и дым из ноздрей, как у ясашной татарки, век не знать бы. Хоть бы мне помереть от стыда и позора. А Дуня свое. Не помрете, маменька, не причитайте. Жить будете, еще молиться будете. И серым дымом сладцы перед папашей душегубом. Одну дочь загнали в полынью, вторая на очереди. Клавдеюшка отважилась. Дарья сама себя сгубила. Что на нас виноватишь? Ты бы почитала ее тетрадки, тогда бы все узнала. Она сама себя закружила. Ничего других сваливать. А ну, дай тетрадки. Мать все еще плакала, жалуясь, что не доживет до утра, голову разламывает на куски. Как теперь встречаться с родственниками? Ха, есть о ком жалеть, — махнула рукой Дуня и, взяв тетрадки, скрылась в горенку. где лежали вещи покойной Дарьюшки на черном столе. Как вчера, как век назад, мерцают восковые свечи, рыжие косички на тонком суровье, сжигающие чью-то жизнь. Дунину может. Медью бьют часы в гостиной, хрипло с оттяжкой. Тики-тики, бом-бом, медный бой. И кто знает, какое время, золотое или железное, будет отбивать свою меру в будущем, когда и живет свой век медное, теперешнее, беспокойное и трудное. Верилась Дуне, что Дарюшка будет счастлива. Да не так вышло. А потом позднее Дуня спрашивала себя, неужели Бог наделил сестер-близнецов Одной единственной судьбой. Или это рок, упавший на две головы. Сестры сызмала во всем были одинаковы. Родная маменька путала их. После крещения, чтобы различить близнецов, мать привязывала к их ножкам ленты Дуни голубую, а Дарюшке красную. В детстве Дуня неразлучно была с сестрой. И вкусы, и шалости, куклы во всем были одинаковы. И вот минули годы на поверку вышло, что характеры и судьбы у них совершенно разные. Не было у Дуни набожности Дарюшки, не вскидывала она гласные иконы, не было у ней жалости к обидчикам, горло могла перегрызть. Дарюшка во всем была кроткой, милой, гнулась, но не ломалась. Таки уж, если сломается, то раз и навсегда, с концом. Осталось жить Дуня. Может, не Дуня? Спросить бы у маменьки. А что, если она ленты перепутала? Дуня ходит, ходит по пушистому ковру горницы, хрустит пальцами и никак не может успокоиться. На стене и закрытой филенчатой двери мечется ее черная тень. То раздуется, то сузится, а на столе со свечами в двух подсвечниках аккуратно свернутая беличья дошка атласной подкладкой вверх, пуховая шаль с узорчатыми каймами, шерстяная вязаная кофта, золотой крестик с цепочкой и разбитые золотые часики. Скрип, рип, скрип, качается маятник. Мечется, мечется черная тень, словно милая Дарюшка только что разделась, сложила вещи на стол и, превратившись в тень, не находит себе пристанища даже на стенах постылого дома. Она здесь с земными, со своей сестрой-близнинкой, с отчаянной Дуни. Она стала ее тенью, и только непроглядная тьма, Без всяких источников света уберет ее в Дуню, как шашку в ножны. Но как только появится хоть маленький источник света, она сразу же напомнит о себе. Только смерть самой Дуни оборвет ее существование. И кто знает, может, забудут люди о сестрах-близнецах, как запамятовали о миллионах им подобных, бесследно исчезнувших в минувших поколениях. Ну, а пока одна из них, живая, с трепетным сердцем подсаживается к столу, открывает тетрадку. Откуда мы? Кто мы? Если есть мы, то почему все так зыбко и непрочно? Если есть, я скажи мне, кто меня послал, загадочно спрашивала кого-то Дарюшка в своих записках. Зачем меня послал? Для счастья или для суеты, суеты, смерти во тьме? Кто и когда призовет меня в пятую меру, когда я буду не здесь, а там? И что будет здесь, и как будет, когда я уйду, и потом вернусь с воскресшими из мертвых? Или я никогда не вернусь, и нет пятой меры, а есть мираж, обман? Тимофей всегда со мной. Ты моя белая птица, — слышу его голос. Неправда, не птица. У меня нет крыльев, чтобы взлететь в небо. Почему я все время возвращаюсь к нему? Он в чуже, в стороне от меня. И нам не дано понять друг друга. Откуда пришло непонимание? Непознаваемость, чуждость живых — Ненависть одного к другому, отец на сына, сын на отца. Бабушка Ефимия говорит: "Ты Дарюшка не такая, какой была я на Ишиме в Поморье и в Москве, когда шла малой горленкой навстречу французам. Я помнила и все помню теперь. Душа моя восстала против мерзости и тьмы, а вокруг тебя, Дарюшка." Люди, люди, которые ищут, зовут, а ты не видишь их, не понимаешь, чуждишься, душа у тебя в забвении. Я сказала бабушке, все переменилось в теперешней жизни. Сейчас не так, как было в то время, когда ты встретила кандальника, беглого декабриста на Ишиме или при французах в Москве. Сейчас так много путаницы. а правды нету. Попробуй разберись, кто тебе враг, кто истинный друг. Если бы человек знал, с кем бороться, он бы победил любого врага, но жизнь нарядилась в чужое платье. Вот еще сестра Дуня. Ее совсем измытарили, унизили и заплевали. В Красноярске я узнала страшное про Дуню. Она стала проституткой, содержанкой заведения, желтобилетницей. Ужас. Может, и саму Россию так унизили, заплевали, и она стала как Дуня. И от чего такая ненависть среди людей? Кто нас стравил? Где же она, эта незабвенная третья мера жизни, мера счастья для всех? или нет никаких мер от века до века, а есть серое из серого, и в том жизнь живых. Но что же делать? Что же делать? Как познать и открыть тайну? Голос, голос Дарьюшки, то страдающий, зовущий на помощь, то шепчущий, сокровенный, поверяющий сомнения, то злой, непримиримый, И сама она будто ходит вокруг черного стола в мокрой нательной рубахе, вся ледяная, только что из полыньи, смигивает с ресниц слезы. А пухлые губы говорят, кричат от боли и сомнений. А у Дуни за столом сжимается сердце от страха, сжимается в комочек, и горошины слез капают на раскрытую тетрадку, как в мертвой ладони сестры. Ду страшно, очень страшно, она и сама не может понять, от чего накатился такой страх. Никак не может успокоиться взять себя в руки. Мороз дерет по коже словно дуню прохватывает сквозной ветер, хотя в горнице пышет теплом голландская печь. А что если в самом деле ворвется в горницу папаша? С чего бы клавдеюшка обмолвилась? А что, если папаша явится ночью? Знать он где-то здесь, в Белой Елане. А может, в тайном убежище под домом? Или где-нибудь в омшаннике отсиживается? Да мало ли закутков в заведении юсковых. Две работницкие избы с подпольями и чердаками, конюшня для росаков, два коровника, амбары, завозни. Как она Дуня не подумала, Если Левтина полюбовница верховодит в доме, знать и папаша где-то здесь. Но что же ей делать, бежать в ревком, А что, если ее поджидают в темных синях или на крыльце, в огороде, в просторной прихожей, схватят за горло, тиснут, и дух из нее вон? Сейчас мне не уйти на ночь глядя. Он ждет, может, когда и лягу спать, чтобы прикончить сонную. Не успею охнуть. Вытерла платком слезы и посмотрела на свои часики. Было двадцать минут десятого. До утра она одуреет в горинке. Не одна же с Дарюшкой. Она чувствует, что Дарюшка здесь ходит и ходит, будто не может согреться. Надо пойти в ревком. Кто-то сказал ей в Минусинске, что председателем Савдепа в Белой Елане Мамонт Петрович Головня, чудак Головня, Головня. Такой ли он, как в ту рождественскую ночь, когда она прибежала к нему в избушку Трифона переметной суммы? Помнит ли он Дуню? И, кажется, Дуни дом кряхтит, как часующий старик. Вздыхает и молится. Молится во здравие, а здравия нет и не будет, никогда не будет. В руке Дуни револьверчик. Она с ним не расстается ни на секунду. Осмотрелась в который раз. Четыре окна. Два в проулок и сдвоенные в углу. Закрыты наставни с железными засовами. В стержнях клинышки, вставленные в ушки прорези. Двойные зимние рамы, двустворчатая дверь, изнутри никакого запора. А что, если забаррикадировать дверь? В углу под иконами треугольный столик, на столике флаконы, старая резная шкатулка, железная коробка и всякие безделушки. Если все это убрать, а столик поставить к двери, нет, не удержит. Надо подвинуть к двери круглый стол, А угловичок к нему сосчитала венские стулья, семь штук. Еще есть большой платяной шкаф с зеркальной дверцы. Но шкаф Дуни с места не сдвинуть. Послышались чьи-то шаги в гостиной. Кто там? Мать с Клавдеюшкой легли спать. Дуня прижалась к стене возле двери в сторону сдвоенного окна в улицу. Замерла. Тихо будто... Но тихо ли? Кто-то, кажется, подошел к двери. Слух до того обострен, что Дуня явственно услышала чье-то трудное напряженное дыхание по ту сторону двери. Отец! Жизнь и смерть в одно мгновение. Пощады ей не ждать. Он ее раздавит, как лягушку. Наступит сапогом, и мокрого места не останется. Боженька! Она читает мысли отца. словно они сочатся сквозь двери, прохватывая Дуню до печенки. Дверь тихонько скрипнула, а у Дуни лихорадочно запрыгало сердце. Револьвер она держит на уровне груди и палец на спусковом крючке. Стрелять будет без промедления. Только бы не мимо, боженька, только бы не мимо. Половинка двери открывается, Открывается, а дуни готова втиснуться в стену. Руку с револьвером подняла выше. Холодный ствол прильнул к пылающей щеке, как льдинка. И тут раздался знакомый голос Олевтины. «Ее тут нету». «Ага, вот он кого послал впереди себя. Ох, зверюга боженька! Только бы не мимо. Стрелять надо в него, в отца прежде всего». «В отца! Только бы не мимо!» От Дуни за створку и двери до сдвоенного окна шага четыре. Кровать и шкаф в противоположной стороне. Она слышит, как Алевтина прошла в горницу, наверное, к кровати. Скрипнул стул, еще что-то. И тут же раздался приглушенный мужской голос. «Ну?» И через мгновение. «Ну?» «Да где же она?» Ни под кроватью, ни на кровати. Куда она одевалась? В гардеробе, может? Господи, меня все трясет. Уйдем ради Бога. Тяжелые шаги. Алевтина шарахнулась к столу, свечи мигнули, и в тот момент кто-то трахнул в зеркало платяного шкафа. Зеркало зазвенело и рассыпалось. А еще через миг... «Где она, курва? Где она?» У Дуни, прижатой дверью к стене, не сердце, а перепелка в клетке. Тик-тик-так, тик-тик-тик-тик-так, и часто-часто кровь жжет, жжет щеки, шею, а с бровей пот льется, холодный пот. Еще чьи-то шаги, и чужой голос. Уходить надо, Елизар Елизарыч, не равен час ревкомовцы нагрянуть могут. «Где она, стерва? Где?» — рычит зверь, быстро выкатывается из горницы в гостиную и там орет медвежьим голосом. «Где она?» — спрашиваю. «Где?» — ты, сальная бочка, в пыль потроха. а, -а, -а! разнеслось по дому. Дуня догадалась, отец схватил мать за горло. «Выскочить бы, да в спину ему или в голову!» А ноги деревянные, деревянные, и спина приклеилась к стене. Голос Клавдеюшки. Папенька, папенька, задавлю тварюги. Елизар, Елизар, господи помилуй, господи помилуй, кто-то молится басом. Клавдея, убью. Говори, куда ее спрятали. Живо удавлю. Папенька, папенька, хлесть, хлесть, хлесть. — А, папенька, спаси, Господи, папенька! — Елизар, я ухожу, ко всем чертям ухожу. Пойдем, Микула! — а Опамятуйся, хозяин, опамятуйся, уходить надо. Хлопнула дверь, кто-то ушел. И тут на спаде голос Клавдей. — Папенька, папенька! В горнице она, в горнице за дверью! В тот же миг Дуня отпрянула от двери. сейчас она успокоилась как бывало не раз на фронте ни дрожжи в руке ни замирание сердца раздались выстрелы в одну в другую половинку двери бабах бах и визг и рев маменьки с Клавдеюшкой. что то грохнулось там стул что ли запричитала алевтина уйдем елизар ради всего святого она убежала в ревком в одном платье или ее спрятала кухарка пока сыщешь. С револьвером она, с револьвером. Изрешечу пулями, изрешечу, сволочь. Ужасно глупо, ужасно глупо, ради бога. Ревет мать, и Клавдеюшка заливается слезами, а громовой голос угрожает. Ну, помни, сальная бочка, я еще понаведаюсь. Ух, твари! Скорее, ради всего святого, скорее! Шаги, шаги! Хлопнула дверь. Дуня ни жива, ни мертва. Сердце до того сильно прыгает, как будто гонится за папаши. Закурить бы, ох, как хочется закурить. Боженька, хоть бы одну затяжку. Ноги в коленях дрожат и всю трясет. Зубом на зуб не попадает. Громко бьют часы с оттяжкой. Бом-хр-бом-хр. Три-четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Только-то, может, не все удары сосчитала. А из гасины Дунька-то, она же там была, маменька. Ох, ох, голову разламывает, ох, думала Смертушка, шею не повернуть, ох. Да что же это, Господи, ноженьки не держит. Дай порошки от головы. Ох, не доживу до утра. Как было все ладно. Явилась проклятущая, садом подняла. Убил ее папенька, наверное, — лопочет горбуня, Что это страшно мне, маменька? Где Гланька-то? Гланька? Не ори, дай порошки, говорю, и от сердца капли. Дуня вышла из горенки. Клавдейшка замерла на пороге, вытаращив глаза, ахнула, вскинув руки, сползла по косяку на порог. «Ой, Господи!» — вскрикнула мать и, завидев Дуню, с револьвером заорала. «Караул!» На сгиб левой руки перекинут лакированный ремень буржуйской сумки. Достала папироску с зажигалкой, закурила, кося глазами на Клавдею. «Ну?» «Я вам припомню, сестрица и маменька», — зло сказала Дуня. И схватив Дарюшкину дошку со стола, не выпуская из зубов папироску, застегнулась на три пуговки. «Ох, смертушка! Возле дивана лоскутья желтой дошки, шапочка уцелела». Дуня взяла баульчик, шапочку и шерстяные варежки. «Ох, не доживу до утра!» «Доживете, маменька, доживете!» «Но сыщет тебя смерть, потаскушка проклятая!» «Проклинаю! Кляните, кляните, черт с вами!» Прислушиваясь к чему-то, взглянула в темную прихожую и потихоньку вышла из гостиной. Лампа с закоптелым стеклом, тусклость и две головы лицом к лицу совещаются. Они — ревкомовцы, на них вся ответственность и тяжесть новой советской власти. Жизнь требует немедленных решений и деяний, а у них ни опыта, ни умения. Мамонт Головня — председатель ревкома, прямой и высокий, как колокольня. Рыжий Аркадий Зырян — его заместитель, единственный большевик на всю Белую Елань. В Белой Елане... Будоражатся тополевцы. По Сагайской волости рыскает банда Юскова-Урвана. Где-то здесь прячутся святой Прокопушка Боровиков, Исаул Потылицын, братья Юскова, Елизары и Игнатий, бывший урядник. В Ревкоме дежурят поселенцы с фронтовыми винтовками. Времечко. — Гляди, мамонт, поджарит нас, контрики или Зара Юскова, — бурчит Аркадий Зырян. Головня подкручивает пальцами стрелку усов. Глядеть надо в оба. — Глядим, а что толку? — Пощупать надо тополевцев. — Может, они на заимке в тайге? — Давай прочешем, где у Юскова и Потылицыных заимки. — В Лишачьих горах по омылу. В соседней классной комнате, где недавно Дарюшка учила ребятишек грамоте, заливистых охочут мужики. Что они там ржут? Головня подошел к двери, приоткрыл на ладонь. Кучась возле железной печки, дружинники дымят цигарками самосада, а над ними возвышается Васька Трубин. В мерлушковой шапке, сдвинутый на тугой затылок, в полушубчике, с пятнами и звездки на спине, чью-то стену вытер, покачиваясь на толстых ногах в разбухших старых валенках, рассказывает. «Ну как, выхватила она револьверт, да к Михаиле Елизарычу. Я, говорит, приехала, чтобы всех вас прикончить, выдрать с корнем. Жалею, говорит, не застала папашу душегуба, моментом спровадил его на тот свет». Михайло Елизарыч наклал в штаны со страху. А эта самая домоводительница, ей-бо, треснуть на этом самом месте, лужу под себя пустила. О! -о, -о, -о рванули дружинники, аж в железной печке загудела. Что ты им заливаешь? Поинтересовался головня. Васюха оглянулся и, разводя руками, сказал. Им правду говорят, они гогочут, как гуси на метлу. Возьми их за руб двадцать. А вы разве не слыхали, Мамонт Петрович?» Плутоватые глаза Васюхи Трубина, того самого соседа Боровиковых, который когда-то помог Филимону вытурить из надворья родного батюшку за постыдное снохачество, помигивая, прицелились. «Дуня Юскова приехала, которая за Урваном была». Ну так вот...